18. Скольким из нас приходилось терять из-за женщин голову? Не сомневаюсь, таких достаточно. Совершаются безумные поступки, рушатся семьи, теряются состояния, а иной раз дело доходит и до суицида. Сейчас я рисковал единственным, что у меня есть — репутацией. И дело даже не в том, что выяснится, а нет-то из простонародья. Что я о ней знаю? Найди здесь единственный человек, который заявит, он пользовался ее услугами за деньги? Что произойдет дальше, нетрудно представить. Разумеется, заявит не во всеуслышание. Небрежно, со снисходительной улыбкой поделится с кем-то из близких знакомых. Но затем новость облетит всех. Нет, далеко не приверженцев высоких моральных устоев, не образцовых супругов, откуда бы они тут взялись. Но если даже Аннетта и приличная девушка, допустия на промах, указывающий, что она не умеет вести себя в обществе, не знает элементарных правил этикета, напрочь лишена даже базовых знаний и как следствие глупа, как пробка, Ко мне возникнет множество вопросов. «Сар Клеменце, вы кого с собой привели? Вы ставите нас и эту деревенскую дурочку на один уровень? Если уж вы так впечатлены ее обликом, не проще ли было воспользоваться услугами этой особой там, где никто вас не сможет увидеть, заплатив определенную сумму? Чтобы не ставить в то положение, в которое вы нас поставили, либо вы сделали это намеренно...» Эти же правила позволяют им валить на постель горничных, а затем удалять в одно из своих имений вместе с родившимся бастардом. Но ведь им и в голову не придет, принарядив ввалиться с ними в приличный дом. И все это при условии, что многие знатные дома королевства желали бы, а кто-то и мечтает со мной породниться. Ведь тогда их внуки станут продолжателями наидревнейшего рода ландаргии, рода, имеющего права на престол даже больше, чем сам король». Конечно, никто себе не позволит высказать претензии мне в лицо и запасения получить пощечину, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но передо мной закроются двери многих домов. Сначала здесь, в Клаунстоне, затем слухи дойдут до столицы. Справедливости ради, не все двери. Часть господ видеть меня будет рада, но каждый визит к ним станет еще одной ступенью вниз. Останется и достаточное количество приятелей, И кое-кто из друзей, но даже их отношения изменятся навсегда. Мы сидели в кабинете хозяина дома, наместника Клаунстона, господина Госвита сар НЖ. Я старательно делал вид, что абсолютно спокоен, заняв кресло, откуда через окно хорошо был виден зал, где и находилась Аннет среди прочего множества гостей. Наместник был стар, Нет, я знал об этом и раньше, благодаря пусть наспех, но просмотренному досье, которое сейчас покоилось на дне моря. И все-таки Сар-Эн-Эже выглядел куда старше своих шестидесяти пяти. Наверное, из-за многочисленных морщин, которые покрывали его лицо. Но в глазах, выцветших от времени, светился ум и еще живой интерес. Ну как же, перед ним Даниэль Сар-Клеменсе, единственный в одном... Лучший в другом, заставивший говорить о себе сразу же по прибытии. Он сообщил мне, что не пропускает ни одного дня турнира, и теперь с нетерпением ждет, когда же, наконец, выйду на арену я. Ну да, мы, мужчины, мальчишки до самой смерти. И пока не наступает пора встать с кресла, чувствуем себя такими же молодыми и намного способными как и сорок лет назад. К женщинам наверняка это тоже относится. Разговаривая с наместником, я часто ловил себя на мысли, что предстоящая передача полномочий для него не то чтобы приятна, но не вызывает никаких чувств, кроме облегчения. Сар Эннеже занимает должность добрых два десятка лет, когда ему постоянно приходится лавировать между интересами Ландаргии и Клаунстона, где вольнолюбивые настроения крайне сильны. «Нет, господин Сар Эннеже, я здесь как частное лицо». Поверьте, к той миссии, которая предстоит господину Клаусу Сарштраузену, теперь не имею ни малейшего отношения. В связи с чем так получилось? На эту тему мне не хотелось бы говорить. Почему все-таки Клаунстон, скажу честно, нелепая случайность, ведь из Глассанта намеревался отплыть в Кванстер? Вы будете смеяться, но виной тому косноязычность матроса и моя собственная рассеянность. Господин Сарштраузен? Уверен, он приедет сюда в ближайшее время. «Почему он прибудет морем?» Самый сложный вопрос, который задал мне сар Эннеже, ведь Клаус поступил вопреки указаниям отца, и неизвестно, хочет ли он, чтобы об этом факте узнали другие. Наверное, так было целесообразнее, учитывая то, что творится сейчас на северо-западе провинции Финлауст. Примерно в таком ключе и проистекала наша беседа. И еще я все время поглядывал в зал, чтобы в случае чего наспех извиниться и броситься Аннетте на выручку. До сих пор она держалась молодцом, танцевала, общалась с дамами и господами. И ни один из них не отходил от нее с озадаченным выражением лица, не говоря уже о большем. «Обворожительная особа», — неожиданно сказал наместник. «Сар Клеменсе, вы прибыли в Клаунстон вместе с ней?» ни разу не приходилось видеть ее ни в одном из домов а я уж точно бы ее запомнил нет господин сарнеже аннета из клаунстона и вы не могли бы увидеть ее ни в каком из них поскольку она из народа признаться я и сам знаю о ней крайне мало уж лучше первым обо всем узнает хозяин дома так будет честно Выпьете, сэр клименсе наместник наполнил два бокала взял в руки один подошел к окну глядя, как кружат пары в очередном туре вальса, и замолчал надолго. Молчал и я, разглядывая картину на стене и думая о том, что лучшее в мире занятие — быть художником. Талантливым художником, которому под силу показать прозрачность волн настолько правдиво, что, кажется, они настоящие. Мне даже запах моря почудился. Наконец, царь Эннаже заговорил. «Знаете, Даниэль...» Считаю, в своей жизни мне удалось добиться многого. Об этом говорит хотя бы тот факт, что моим мнением никогда не пренебрегает и его величество. Но когда-то, давно, очень много лет назад, я был в похожей ситуации. «Как я ее любил!» — голос наместника дрогнул. «И чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь». Стоит ли все это той цены, которую пришлось заплатить? Быть может, не это в нашей жизни самое главное. Столько прошло, около полувека, а я ведь до мелочей помню ее слова. Как она мне улыбалась, как поправляла волосы и как они у нее замечательно пахли. И я проникся к нему глубочайшей симпатией, неожиданно получив поддержку там, где совершенно не рассчитывал. Гостеприимный дом мы с Аннетой покинули еще до завершения вечера, едва только обратил внимание, что ее улыбка стала немного вымученной Еще бы! Столько новых впечатлений! И, по-моему, она не пропустила ни одного тура. «Как все прошло?» — спросил я уже в карете. было так весело. Представляешь, я выиграла конкурс». Очевидно, на самые красивые ножки. Фи, Даниэль, и как тебе такое только в голову могло прийти? Ножки и все остальное только за золото. На лучшую эпиграмму. Никогда мне не удавалось придумать хоть что-нибудь толковое. И потому подобных конкурсов я старательно избегал. И каков был приз? Сначала мы бросили жеребий, на кого ее написать. А призом было... Тот, на кого он выпадет, должен исполнить любое желание победителя. Обычное дело в таких делах. И какое у тебя было желание? Прокричать петухом, даже представить не можешь, как все смеялись. Мне едва удалось удержаться от смешка. Еще бы, заставить кукарекать потомка какого-нибудь сарграаса, знающего свою родословную куда лучше сложение чисел и грамматики, что сплошь и рядом. Такого не было в этом доме со дня его основания. Честью можно поклясться. Обычно требуют сказать победительнице, если ею окажется дама, изысканный комплимент. Что-то сыграть, спеть наконец. Особенно если тот, на кого выпал жребий, напрочь лишён талант певца, что всегда вызывает смех. Ну и множество похожих вещей. Но кукарекать... Кстати, у бедняги талант. Ведь я действительно принял кукареканье за петушиное. «Даже удивиться успел. а Откуда он тут взялся?» «И как тебе удалось его заставить?» и «Еще чего. Никого и не заставляла. Поначалу он отнекивался, но затем на него носили все остальные. «Андреас, выдали слово, что исполните абсолютно любое желание». «И что было дальше?» «Дальше ему пришлось кукарекать. Правда, перед тем, как начать, он поцеловал мне руку и сказал... — Леди, я настолько вами впечатлен, что ради вас готов и не на такое безумство. Вот. Андреасом зовут одного из внуков-наместника. Тот сам упомянул о нем в разговоре. Сейчас он находится в Клаунстане. И не ему ли не повезло? Если откроется, что Аннетта — простая девушка, казус станет темой анекдота. — Даниэль, а где ты был сам? Иногда мне становилось страшно. — Что-то не замечал. Разговаривал с хозяином дома. Гусвицар Эннеже оказался замечательным собеседником, и каких только тем мы с ним не коснулись. Я задал ему множество вопросов, а интересует меня всегда буквально все. Что особенно понравилось, он отвечал даже не пытаясь уклониться или обратить все в шутку, и лишь изредка говорил «Извините, сэр Клеменсе, не моя тайна». Но видел я все, будь уверена, в том числе, что ты чересчур много общалась с мужчинами. Даниэль, и кто же мне поручил найти тебе замену, на тот случай, если уедешь или когда надоем? Может, вдвоем нам удастся вспомнить? И как прошли поиски? Удачно? Даже не сомневайся. Меня ревновали множество раз, иногда доходило и до скандалов. Я всегда считал себя выше, но сейчас в полной мере осознал, каково оно чувство ревности. Ой, кто-то насупился. Пришлось солгать. Голова разболелась. Сейчас я тебе помогу. И Аннета, придвинувшись вплотную, запустила пальцы в мои волосы, что практически сразу же перешло в долгий поцелуй. Даниэль, пожалуйста, не уезжай как можно дольше, отстранившись, сказала Аннета. И знай, если ты действительно оставишь мне деньги, мы не увидимся уже никогда. Дальше она замолкла в моих объятиях, и мы ехали молча. Я размышлял о том, что мне категорически нельзя к ней привязываться, а еще лучше будет расстаться, чтобы не повторилась ситуация с Клариссой. Не ударят ли по мне снова, на этот раз по самому дорогому? О чем задумался Даниэль? Ты, наверное, голодна? Поехали на набережную, что-нибудь съедим, а заодно полюбуемся морем. Ужина мы не дождались. Одной из причин покинуть этот дом была и тревога, что Аннету введет в затруднение множество приборов на столе. Поехали. Было далеко за полночь, но набережная — часть любого приморского города, где жизнь всегда кипит и затихает лишь к утру, да и то ненадолго. Для нас нашлось местечко, где блюда были вкусными, вино замечательным, а главное, нам никто не мешал. Затем мы смотрели на море. Спокойное, оно казалось сонным, и даже волны накатывались на берег лениво. И в то же время оно предупреждало. «Да, я сплю, но не вздумайте меня будить, ибо тогда я разгневаюсь и мало не покажется никому. Не успели еще убедиться?» «Я не слишком-то люблю море», — призналась Аннетта. «Почему?» «Сначала оно забрало отца. Я и не помню его почти. Затем откуда-то издалека привело корабль». И он привез с собой заразу, и тогда не стала мамы. «И где ты сейчас живешь?» «С тетушкой. Она хорошая женщина. У нее четверо своих детей, но она относится ко мне как к дочери. А еще она мечтает удачно выдать меня замуж. За достойного человека. Сына лавочника, например. Но только не за моряка». «И почему же?» «Море забрало мужа и у нее. И она не хочет, чтобы то же случилось со мной. А как она заботится о моей нравственности? Не представляю даже, что ей сказать, когда вернусь домой. А ты сама о ней заботишься? Еще чего, сказала она с вызовом. Покосилась на меня, вернее, на мое лицо, которое я чувствовал, закаменело, и добавила. Прости, больше так не буду, честно-честно. Даниэль, а почему ты никогда не улыбаешься? Как на афише, на ней у тебя такая обаятельная улыбка. Благодаря таланту художника. Зачастую и рад бы, все дело в нем, и дотронулся пальцем до шрама на щеке. Самое неприятное заключалось в том, что, как меня предупредили, со временем может начаться нечто вроде нервных тиков, когда лицо будет сводить в той самой гримасе, которая заменяет улыбку сейчас. Но целоваться он мне нисколько не мешает, подумал я, привлекая к себе Аннету. «Ну так что, Даниэль, я прошла все проверки, чтобы стать твоей содержанкой», — сказала она, едва и смог оторваться от ее губ. «Или осталось самое главное. Какова я в постели? Боюсь, на этот раз ты разочаруешься». «Прости». «Наверное, все дело в том, что я старательно искал причину не пустить аннетту в свое сердце. Возможно, для ее блага, возможно, для собственного, а может, для блага нас обоих». И не нашел. За окном моросил дождь, и он мог затянуться надолго. Если Аннетта наденет плащ, накинет капюшон и скромно потупит глазки, то когда она будет проходить через фойе, вряд ли кто-нибудь сможет разглядеть ее и запомнить, размышлял я. Так будет лучше для нее. Пусть даже домашний уют респектабельное заведение, где стараются сберечь даже самые маленькие тайны постояльцев, придется отсюда съехать, причем сегодня же. Решение снять дом, где есть все необходимое для человека вроде меня, который привык путешествовать, имея только то, без чего в дороге не обойтись, пришло еще ночью. Неплохо было бы так же, чтобы он располагался как можно ближе к арене, хотя и не обязательно. Главное, чего я ищу — покой. В домашнем уюте, несмотря на название бедному Даниэлю Сар-Клеменсе, его не дождаться. Особенно теперь, когда изображением моей улыбающейся физиономии обклеена половина города, и центр точно. Непременно внизу ждет толпа газетчиков, и если самому мне избавиться от них удастся довольно легко, кому-то из них обязательно придет в голову проследить за дамой, с которой я спустился, а затем и проследить, чтобы выяснить, Кто же она? Еще неплохо было бы, наконец, обзавестись с лугой. Все эти бытовые мелочи излишне напрягают. Но тут уж как повезет. Слишком ответственный шаг. Не выйдешь же на площадь с вопросом «Есть желающие!» А самое главное — решиться. Решиться, пожалуй, на самый важный поступок во всей своей пока еще недлинной жизни. Никогда бы не подумал, что для некоторых ее аспектов у Сар-Клеменсе не хватит мужества. Как спалось? Из спальни Аннетта вышла в моем халате. Тот был ей велик, подол волочился по полу, а рукава пришлось подворачивать. Роскошные, из дорогой ткани халаты — моя слабость. И потому первой покупкой в Клаунстоне, когда пропал багаж, стал именно он. «Спасибо, Даниэль, хорошо». И если бы не один, даже во сне беспокойный человек, так и вообще замечательно». Несмотря на упрек, она улыбалась. «Собственно, да. Есть за мной грешок. Многие дамы жаловались. Казалось бы, крепко сплю, но руки живут отдельной от меня жизнью, то и дело путешествуя по телу той, которая разделяет со мной ложе Но не привязывать же мне их на ночь. Надеюсь, ты привыкнешь. Я уже привыкла». Не знаю, что там насчет золотистых искорок в глазах, но ее улыбка — непременно дар самого Петеликова. Тут не может быть никаких сомнений. «Сейчас принесут завтрак». «Хорошо. А что, утренние поцелуи в благородном семействе Сарклеменсе не приняты?» «Жаль». приняты еще как!» И не откладывая, подтвердил слова делом. «Так, Даниэль, для кого они предназначены?» Аннетта обратила внимание на стопку золотых монет на столе. «Уж не для меня ли?» «Все по-честному, как договаривались». «Даниэль», — мягко сказала Аннетта, подходя к окну, за которым по-прежнему шел дождь. «Ну и как ты себе все это представляешь?» «Я вернусь домой к полудню, и на вопрос тетушки, где была, честно отвечу, провела ночь с мужчиной. И только посмотри, что он мне за это дал. Тетушка наверняка сошла с ума. Что со мной? Жива ли еще?» и успела обижать все, что только можно, задавая один единственный вопрос. «Вы мою Аннету не видели?» И тогда появляюсь я, вероятно, ты отвезешь меня в карете, сжимая в кулаке кучу монет. «Думаешь, только для вас, благородных, так важна репутация?» Представляю, что теперь будут говорить мне вслед, а кое-кто и в лицо, и кем считать. Но я пошла на все это, отлично зная про последствия. И вдруг деньги... «Но ты сама говорила». «Что я говорила? Что ты лучшее что было в моей жизни, и наверняка останется лучшим, чтобы дальше со мной не произошло. Неужели, чтобы понять, нужно услышать? Знаешь, после моих родителей остался дом. Скромный дом. И в танцевальной зале наместника Клаунстона их с десяток поместится. В нем сейчас живут чужие люди, и они платят за него. Да, мы живем скромно, и все-таки денег достаточно для того, чтобы иметь понятие о гордости». «Что не мешает тебе продавать якобы обереги тем, кто верит, будто они действительно существуют?» Подумал я и повторил вслух. «Что не мешает тебе продавать якобы обереги тем, кто верит, будто они действительно существуют?» Там все было не так. Мы с Валитой стояли и разговаривали, когда мимо прошел ты. Я не знаю, что со мной произошло, но меня как будто в спину толкнуло. Возьми у нее лоток и предложи что-нибудь этому господину. До сих пор не могу понять, какая сила меня заставила. Возможно, у меня есть ответ на этот вопрос. Я толком даже не знаю, что там и для чего помогает. Указывала наугад и придумывала сама. Валит так радовалась серебру, она порой за неделю столько не зарабатывает. Не люблю женских слез. Но Аннетта и не плакала, продолжая стоять возле окна в полуоборота ко мне и неотрывно в него глядя. «Даниэль!» Давай условимся так. Мы пробудем вместе все то время, что ты проведешь в Клаунстоне, а затем расстанемся, когда тебе придет пора уезжать. И никогда не вспомним друг о друге ни одним плохим словом. Значит так, девочка моя, сейчас я отвезу тебя домой. И не забудь на прощание меня поцеловать. Правда, отвезу не сразу. Наверняка некоторое время нам придется покружить по городу, возможно, частью пешком. Но как бы там ни было, деньги тебе придется взять в любом случае. Затем я найду дом, где не будет никого, кроме нас двоих. Не знаю, сколько времени нам с тобой придется в нем провести, но хочу, чтобы он был уютным, и к тому деньги тебе понадобятся. Я приеду за тобой ближе к вечеру. И обязательно предупреди тетушку, что теперь видеть свою Аннетту она будет очень редко. Иначе ее замучает совесть, что она безжалостно отбирает то время, которое должно принадлежать мне». Так или иначе, мне придется потратить его часть, чтобы подготовиться к турниру. Договорились? Вернее, прими все как данность, ибо ничего из сказанного менять не собираюсь». «Как вам будет угодно, Даниэль Сарклеменсе», — сказала Аннетта, придав лицу подобающее выражение и не забыв сделать книгсон. «Остается только надеяться, что ваше по отношению ко мне официальность не навсегда». Душа, что называется, пела, поскольку найти подходящий дом оказалось на удивление легко. Недолго думая, я обратился к своим импрессарио Флавису и Савинору. Они подсказали хорошего маклера, а тот на мою удачу был дома. Объяснил ему, что хочу. Он, мгновение поразмыслив, кивнул. «Есть такое, господин царклеменце. Правда, сроком всего на две недели, затем дом выставляется на продажу». Кстати, если он вам понравится и вы надумаете его приобрести, думаю, о цене мы сговоримся. «Вряд ли настолько здесь задержусь», — сказал я, одновременно оставляя на листе бумаги с вензелями, несомненно используемый им при заключении наиболее важных сделок, автограф, который он начал просить, едва только я вошел, не дав мне даже рта открыть. Скромный по размерам, во всем остальном дом оказался действительно хорош. Неплохо меблирован а его второй этаж практически полностью занимала спальня. И замечательное патио с теневой стороны дома, так густо увитое виноградом, что, отдыхая в нем, посторонних глаз можно не опасаться. Выехал я заранее, так хотелось поскорее увидеть аннету Она непременно заметит карету, которая остановилась недалеко от ее дома, затем признает меня и наверняка не заставит себя долго ждать. Прождав полчаса, я понял... Мой замысел в жизни не воплотился и решил действовать. Придумал себе в оправдание, что тетушка категорически не желает выпускать Аннетту из дома. Такое вполне могло произойти. Дверь открылась практически сразу же. Правда и стучал я настойчиво и громко. Женщина средних лет, которая показалась в проеме, наверняка была тетушкой Аннетты. Выглядела она строго, а смотрела довольно зло но, тем не менее, ее голос звучал достаточно учтиво. «Что угодно, господину спросила она, скользнув по мне взглядом и задержав его на шпаге. Увидеть Аннетту, прежде всего, это невозможно, ее нет. Настрой у меня был таким, что ворвался бы в дом и без позволения, и все-таки я сказал, быть того не может. Мы с ней договаривались встретиться именно в это время. После чего не позволил этой даме закрыть дверь перед самым носом. «Будьте любезны, позовите Аннетту!» И уже не скрывая своих намерений, пригрозил. «Знаете, меня ведь ничто не остановит!» Женщина пробормотала что-то вроде «Еще один!» И вид у нее стал менее злым, но при этом каким-то скорбным, что ли. «Господин, не знаю, как вас зовут, но уверяю вас, Аннетты нет дома. Даниэль Сар Клеменце. Никогда не имел причин скрывать свое имя». «Надеюсь, не появятся они и впредь». «Позвольте, но ведь аннета уехала с вами». «Как уехала?» «Вероятно, в тот момент у меня был настолько глупый вид, что я сразу же внушил доверие». «Еще час назад уехала?» «Никогда еще не видела свою девочку такой счастливой». «Она резко переменилась в лице». «Постойте, если вы тот самый Даниэль есть, то с кем же тогда уехала аннета «Замечательный вопрос. Боюсь даже представить». «С кем именно она уехала?»